«На это есть несколько причин», — усмехнулся Раимов. «Во-первых, вы лучшие бойцы во Вселенной, что, естественно, было встречено одобрительным ропотом. Во-вторых, вы уже доказали всей галактике, что не числом, а умением. Ну, а в-третьих, тут Раимов сделал паузу и подождал, пока все внимание будет сосредоточено на нем». Ну, а в-третьих, продолжил он, вы прекрасно знаете, насколько консервативны трунарцы. Чего только стоит неизменившийся за многие тысячи И общественно-политический строй. Вот и с наукой у них беда. Пока изобретут что-то новое, может еще тысяча лет пройти. Это я потому говорю, что сбежавший диктатор в Роум, прекрасно осведомлен о техническом потенциале Трунара и готов пресечь любую агрессию со стороны небесных. Солдаты, верные Скрабу, просто не имеют технической возможности проникнуть на Лону и разобраться с мятежом. Их обнаружат еще на подступах к планете, а это приведет к началу войны, чего Скраб хочет избежать в любом случае. Когда еще трунарские ученые найдут способ преодоления защиты мятежников, к тому времени от самого скраба уже и праха не останется. Вот поэтому мы и должны сами подавить мятеж. Раимов усмехнулся. Ну и последнее. Если в Рома ликвидируют люди, они небесные или мурланты, гражданской войны на трунаре удастся избежать поскольку гнев мятежников обратится в сторону нашей планеты. «Ничего себе подарочек!» <смех> — возмутился подсук. «Значит, мы не только будем своими руками чужой жар загребать, но еще и считаться ворами, если нас за этим делом застукают. Ванож, знаете, как бывает, когда такие предположения делаются самостильному украинцу» отцу, ты можешь хоть когда-нибудь дослушать собеседника до конца, мать твою Госдуму микрофоны депутатам отключать. Перебил его Раимов. Если мы не ликвидируем мятеж, скраба скорее всего свергнут. Трунаром снова будет вром. Сказать, что тогда произойдет. На нас нападут, сэр, рявкнул Кедван, вскакивая со своего места. Я не думаю, что Вром забудет о том, кто именно надрал его инопланетную задницу на Трунаре. Земля снова окажется под угрозой вторжения. Я правильно воспоминал, сэр? Не именно так, кивнул головой Раимов. Поэтому одну секундочку он перебил его зубов, доставая откуда-то обгрызенную ручку и замусоленный листок бумаги. Профессор положил их на стол, а затем ткнул пальцем в капрала. «Повторите еще раз, как зовут этого студента?» «Талантливый мальчик. Думаю, мне стоит побеседовать с ним после лекции». «Профессор!» — не выдержав, заорал прямо в ухо с зуба у «Вы не на занятиях в каком-нибудь задрипанном университете» а на общем собрании секретной военной базы. Прекратите витать в облаках и вернитесь на землю, мать вашу в дельтапланеристке. Да понял я, понял. Отодвинулся от подполковника ученый, старательно прочищая ухо. И не нужно так кричать, я уже осознал свою ошибку. Так что вы там говорили о студентах? Раимов застонал, а их иксосценизаторы задохнулись от смеха. То есть они могли бы, конечно, и не задыхаться, но в таком случае им пришлось бы ржать во все горло, чего расстроенный Раимов явно бы не допустил. Бойцам пришлось давиться собственным хохотом, А когда припадок прошел, подсуг подбил итог происходящему. Я же всегда говорил, что у зубова IQ с отрицательным знаком. Интересно, как он не забывает по утрам, что нужно одеться, прежде чем куда-то идти? Агент Подсук, два наряда в очереди, рявкнул с президенью мораем. А, за что? Поторопил Микола. «За то, что я не слышал, о чем ты там говорил», — отрезал командир. «Так я же могу повторить это погромче», — предложил украинец. «Я и не думал, что оно ж вам интересно будет». «А мне и не интересно, отказался от предложения Раимов. «А разговоры тебе? Еще наряд? Вопросы есть?» «Никак нет. Есть три наряда вне очереди» отчеканил Ясаул и сел на свое место. А в глазах у него было столько желания вцепиться под полковнику в горло, что Шныгин забеспокоился. Сначала Ясаул хотел покусать его с Кедманом, теперь Раимова. Уж не болен ли, подсук Хохладское бешенство какое-нибудь подхватил? Или еще что похуже? Женился, например? От этих мыслей Шныгина бросила в жар, старшина решила о плохом не думать и переключился на то, о чем говорил Раимов. А подполковник в последней части своего доклада сосредоточил внимание на ученых. Начал он с ГБ, видимо потому, что француз сидел тише воды, ниже травы, молчал и лишь сверкал глазами из своего затененного угла. И, собственно говоря, после заключения мира с Трунаром, Габе остался без самых лакомых кусочков своей работы. Пленных мурлантов, летунов, кристаллидов и толпотоидов отпустили на свободу. А доктору предоставили обширнейшие материалы по общественно-политическому строю трунарцев, к физиологии и психологическим нормам. Однако, как вы понимаете, для въедливого ГБ подобная рокировка была, что для Казановы, резинового кукла, после месячного воздержания. Поэтому француз рвал и металл. Доктору нужно было потрогать исследуемый объект руками, влезть ему в черепную коробку и проделать там пару-тройку манипуляций. И вот лишенный инопланетян Габе готовился перенести весь свой энтузиазм на их со Эту возможность француз Ураимов предоставил. Подполковник заявил, что бойцам не мешал бы пройти усиленный курс подготовки блокирования любого ментального воздействия. Проводить этот курс должен быть, естественно, ГБ, у которого тут же жадно загорелись глаза. Икс-осценизаторы, напротив, страстью к занятиям у инквизитора, не пылали и уже на собрании стали придумывать, всевозможные поводы, ну, чтобы от них отвертеться. Хиро Харакири получил от подполковника задание заняться изучением трунарских способов дальней локации и поисков методов ее преодоления. Ну, а Зубов, как всегда, волен был заниматься всем, что попадется ему на глаза». Сейчас ему на глаза ничего, кроме стриженной макушки Раимова, не попадалось. Однако заниматься ею профессор не стал, поскольку никто его не ни неволил. Вместо этого Зубов принялся за расчеты электромагнитного резонанса двигателей трунарских кораблей. И делать это профессор стал прямо на столешнице Президиума. Благо, всегда таскал в кармане мел. Раимов хотел одернуть профессора, но потом решил, что черканье мелом на столе все же лучше тех идиотских реплик, которые время от времени подавал ученый. Раимов и приставать к ученому не стал, оставив его наедине со своими расчетами. Встав из-за стола, подполковник сделал пару шагов вперед. А затем начал пространственную, вдохновенную, финальную арию, вновь сильно начиненную возвышенными словами о долге, чести и преданности. Бойцы внимали ему с трепетом в сердцах. Однако трепет этот возник не от того, что их Ассенизаторов растрогал пафос Раимова, а от опасения, что подполковник будет говорить бесконечно. Но страхи эти не оправдались. Рэймов поперхнулся на очередном возвышенном обороте и резко свернул монолог. «Ну, вот, собственно, и все, что я хотел вам сегодня сказать», старательно откашлявшись, проговорил он. Да ужина можете быть свободны, потом бойцы ознакомятся с усовершенствованиями в экипировке, ну а затем...» «Лично время я двой». «Вопросы есть?» «Есть, гер подполковник», — проговорил Ганс, поднимаясь со своего места. «Сара Штольц будет участвовать в операции, или на этот раз мы станем работать вчетвером?» «Странно, что именно ты задаешь мне этот вопрос», — хмыкнул Раимов, удивленно посмотрев на Ефрейтера. «А чего тут странного?» Влез в разговоры ехидный подсуг. Немцы всегда очень сильно интересовались жизнью евреев. Да так что Сарыгер подполковник, не обратив внимания на реплику сослуживца, повторил вопрос Зыпцы. Раимов усмехнулся. Да будет вам и Сара, будет и свисток. Перефразировать одну давно забытую поговорку проговорил подполковник. У нее какие-то проблемы со здоровьем. Как только медкомиссия решит, что девушка готова нести службу в нашем отряде, она прибудет на базу. В любом случае, в район Лоны Сара отправится с вами. А те ребята, что нам на трунаре помогли, ребят, поинтересовался Ураимов старшина. Ну, этот, блин, лейтенант Орлов и компания, где они? «Я такими сведениями не располагаю, и вам интерес к ним проявлять не рекомендую», — сухо отредал Раимов. «Это дело правительства, и то, есть ли резервные группы, сколько их, и в каких местах они расположены, никого интересовать не должно. Еще вопросы есть?» — ответ был отрицательный.